неопределённые количества. «Он угрожал Софии», — сказала я, выйдя из транса и хлебнув пиво, чтобы прийти в себя. «В настоящем София отправилась в туалет», — обнаружила я, поэтому воспоминание и прервалось. Свой отчёт я давала шёпотом. Он убил кого-то, какого-то политика, может, и ни одного и он собирался убить Кристину. Полиция у него в кармане и политики. Так оказалась, возможно, застройка Эсведры. И этот план — лишь начало его новой фазы. Он хочет застраивать самые охраняемые уголки мира и начинает с самой охраняемой зоны здесь. Он хочет испортить все красивые места на Земле до последнего. «Зачем?» — удивился Альберта «Может, ему нравится сама идея?» предположила Марта. Он воспринимает это как игру, притворяется, что заботится о природе и разрушает ее. «Порой люди сами не знают, почему они что-то делают», сказала я, вспомнив себя с Эйденом Дженкинсом в школьной кладовке. «Их просто влечет к плохому, потому что им кажется, будто они здесь именно для этого. И это входит у них в привычку, если они не умеют любить по-настоящему». Тут я очнулась. У него есть способности. Так он убивает людей. Они согласились дать ему не только скалу, но и море вокруг. Есть в нём что-то нечеловеческое, поэтому Кристина не могла его разглядеть. Может, у него есть таланты? Может, он тоже входил в контакт с «Ла Презенсия»? покачал головой. «Ла Презенция помогает только хорошим. она никогда бы не помогло тому, кто способен причинить вред». «Разве не все мы способны причинить вред?» — удивилась я. Марта ущипнула себя за руку, затем взглянула на отпечаток ногтей на коже и довольно улыбнулась. Было в ней что-то мазохистское. «Нет», — сказала она, — «не так, как он. Но вы правы насчет политиков». Должно быть, он угрожал другим членам парламента. Видимо, так и есть. Они бы ни за что не сдались так просто. Я поделилась новой информацией из мыслей Софии. Они объявят о гостинице завтра. «В день протеста?» — изумилась Марта. «Он рехнулся». «Возможно», — вздохнул Альберта. «Но и ты тоже, если думаешь, что протест еще возможен. Мы...» «Акулы, которые чувствуют бурю прежде, чем та нагрянет». В баре было людно, туристы перемешались с местными. Марта кивнула. «Да, но в отличие от акул, мы способны остановить эту бурю». Пара женщин прошла мимо, оставив флаеры о выступлении Лики в амнезии на столиках. Альберто сказал мне, что флаеры, хоть еще и использовались, были старомодным средством общения на Ибице, пока не появился Тик-Ток. В прежние дни именно так люди узнавали о событиях. Женщины заметили Марту. «Олла, Марта!» Марта обрадовалась им. «Привет, девчонки! Знаете о завтрашнем протесте против застройки Эс-Ведра? Встречаемся возле Мары Соль». «Ой, прости, мы бы рады прийти», — сказала одна из них. «Но мой брат играет на вечеринке у бассейна возле Калы Комты». И позвал меня. Улыбка Марты напоминала гримасу. «Но импорта. Чао. Неважно. Пока». Когда они ушли, Альберто с нежностью посмотрел на дочь и пожал плечами. «Видишь, это ничего не изменит. И ставки слишком высоки. Просто отзови протест». «Папа, прошу. Я знаю, что ты просто хочешь меня защитить, но...» Если Арт Батлер получит Асведру, в безопасности не будет никто. Это только сделает его сильнее. Мы должны выступить сейчас. Брось! Ты вечно говоришь, что любишь коз, потому что они упрямые и делают так, как лучше для них. Так что будь козлом, папа, каким ты был всегда. Не давай слабину сейчас. В глазах Альберта блестела печаль. Он так хотел сказать ей про свой диагноз. Он собирался. Он был на грани того, чтобы признаться, что рак все же его прикончит. Хотел объяснить ей, что именно поэтому слабеют его таланты. Но понял, что должен быть на ее стороне. Он вечно пытался защитить всех, потому что не мог обезопасить себя. Дочери скоро будет 30. Он должен позволить ей быть взрослой. Он не мог защитить ее, попросив отказаться от самой себя. Она знала все риски и всё же была готова выйти на митинг. Он гордился ею так, как только мог гордиться отец. Она всегда хотела быть избранной ла но присутствие её не коснулось. Это был её шанс изменить что-то к лучшему, и он не собирался её останавливать. Это было удивительно, эта перемена внутри него. Будто лёгкий ветерок затих, и солнце стало светить ярче и теплей. «Сьены срасон, мивида! Пусть дружище Настрадаму с нами гордится! Будем козлами!» Марта повернулась к отцу, улыбаясь самой сложной улыбкой на свете. В ней соединились надежда и страх, дерзость и любовь. «Спасибо, папа!» Признаюсь, в это мгновение я слегка позавидовала их узам. Это была непривычная горечь воспоминаний о Дэниеле, но тоска по семье. По привязанности. Желание не быть старой, одинокой Грейс. Но еще я глубоко восхищалась отвагой Марты, когда она решительно встала и направилась по булыжной мостовой к ресторану. «Мьерда!» — выругался Альберт и пошел вслед за дочерью. Она рехнулась, и я присоединилась к ним. Когда мы подошли к Марте, она извинялась перед Хорхе и Софией за то, что прерывает их ужин, но тут же перешла к делу. «Завтра будет протест», — сообщила она им по-испански, и вся публика резко притихла. София холодно улыбнулась Марте. Ее выражение лица, поняла я, совершенно не соответствовало мыслям. Может, это неотъемлемое качество любого политика, чтобы мимика не выдавала его мыслей? «Это ничего не изменит», — сказала София. «Вы ни за что не соберете достаточно людей, чтобы остановить застройку». «Когда люди узнают, что за этим стоит Арт-Батлер, они придут», — ответила Марта. «Особенно после того, что он устроил в Кал-Эль-Йонге». «Эсведра особенная. И воды вокруг нее тоже. Это не только вопрос экологии, она символ. Это душа острова. Никто не захочет, чтобы Арт-Батлер украл его душу. Ибица не продается». Я почувствовала панику Софии. По этой причине они не выдавали информацию, чтобы у протестующих не возникло повода для злости. При всем уважении, мисс Рибас, вы не вполне понимаете, с чем имеете дело. Я настоятельно рекомендую вам выйти в соцсети и отменить протест. Ради вашего же блага. Партии договорились между собой, что сделка состоится. Альберта вздохнул. Но вы влиятельная персона. По этому вопросу ваше влияние максимально. Без вашей поддержки этого бы не случилось. Ваше слово перевесит все. Вы ведущий представитель партии большинства, София, ее глава. Вы можете это остановить. Нога Марта отбивала дробь. Теперь на нее было направлено общее внимание. Мы с Альберто стояли по бокам от нее, и все смотрели на нас. Весь ресторан пялился. «Сколько?» — спросила Марта. «Что?» «Вы сказали, мы ни за что не соберем достаточно людей на улицах, чтобы предотвратить строительство гостиницы на Эсведре. Мне любопытно, сколько будет достаточно?» Муж Софии попытался вмешаться. Он открыл был рот, чтобы осадить Марту. «Заткнись, хорхи приказала я. «И так и случилось, как из с Брайаном. Его рот захлопнулся, как устрица, и весь его вид говорил о том, что он не понимает, что с ним творится. Улыбка Софии почти сошла с её лица, но не до конца. «О чём вы?» Марта была тверда. «Вы только что сказали, что мы ни за что не соберём достаточно людей на улицах, чтобы остановить строительство гостиницы на Эсведре. И мне любопытно, сколько будет довольно. Тут Альберта встрял из-за ее плеча. 10000 Столько выходило в 1999 -м. Помните, София? Мы ведь оба там были. Вы ведь тогда были моложе, вам не было плевать. И мы остановили это. В том январе. Мы не дали им превратить дикую местность в гольф-клуб. Вынудили признать ее заповедной зоной. Помните? Каладор. Гольф? Нет. Такие надписи люди клеили на машины. Может, столько подойдет? 10000. София рассмеялась, но внутри она стала хрупкой, как яйцо. «Вы ни за что не соберете десять тысяч человек на уличное шествие. Но если бы даже и собрали, нет, это не поможет». «Как насчет двадцати тысяч?» — спросил Альберта. «Худший переговорщик в мире. Папа». Марта мягко ткнула его локтем в живот. Я знала, о чем она думает. Она думает, что ни за что на свете 20 тысяч не выйдут на протест. В тот момент она надеялась на тысячу, и даже это было много. София теперь рассмеялась почти искренне. «20 тысяч? 20 тысяч человек? Это больше 10% населения. Вы впрямь думаете, что сможете вызвать 20 тысяч человек?» Я проверяла соцсети. «Никому нет дела. Сейчас не январь, а июнь. Все хотят отдыхать». альберта теперь был твёрд. Я видела, откуда это качество в его дочери. «Но если бы мы собрали, вы бы прекратили это? Вам бы пришлось, верно? Вы бы ведь прислушались к людям, поэтому ведь вас и избрали». «И в этом гипотетическом сценарии вы бы оплатили судебные издержки?» альберта кивнул. «Сорок тысяч евро. Я знаю, сколько стоит сдать назад». «Скорее, восемьдесят тысяч», — улыбнулась София. Она знала, что у Марта с Альберта нет столько денег. Заметила, что один из посетителей ресторана снимает все на телефон. «Так что да, конечно, я прислушиваюсь к людям. Говорю это при свидетелях. Если сможете покрыть судебные издержки, которые в ином случае будут взяты у налогоплательщиков, и соберёте 20 тысяч человек на митинг завтра днём, то по рукам. Я откажусь поддержать проект». «Что ж, мы это сделаем», — сказал Альберто. «Мы соберём людей и деньги». София не прекращала улыбаться. «Очень хорошо. Я человек слова. Если справитесь, я исполню обещания». Когда мы уходили... Альберта бросил свои последние 10 евро на столик у бара, а Марта взглянула на отца. «О чем ты только думал?» Он пытался бодриться. «Не волнуйся, мы справимся. Есть у меня пара умных мыслей».